Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на О. С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыграться на художественном театре. Ничего, театр как театр, опять погасил мои восторги Чехов. По крайней мере, актеры роли знают, а Москвин даже талантливый. Вообще наши актеры еще очень некультурны. Как утопающий за соломинку, я ухватился за декадентов, которых считал новым течением в литературе. «Никаких декадентов нет и не было», — безжалостно доконал меня Чехов. «Откуда вы их взяли? Жулики они, они декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не бледные, а такие же, как у всех, волосатые». Я упомянул об Андрееве. Чехов искоса с недоброй улыбкой поглядывал на меня. «Ну, какой же Леонид Андреев – писатель! Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить». «Мне Чехов говорил о декадентах несколько иначе, чем Тихонову, не только как о жуликах». «Какие они декаденты, – говорил он, – они здоровеннейшие мужики», Их бываристанские роты отдать. Правда, почти все были жулики и здоровеннейшие мужики, но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы, да и литературные способности у декадентов времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, органавтами равно как и у прочих, у Горького, Андреева, позднее, например, у Чедушного, дохлого от болезни Арцебашева, или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные. Ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитрые, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладают всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот, какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы. Чехоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря, «Патологического Передонова, певец смерти и отца своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый сологуб, кирпич в сюртуке, по определению Розанова. Буйный мистический анархист Чулков – Иступленный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский. У Горького была болезненная страсть к изломанному языку. «Вот я вам приволок сию книжищу, черти лиловые». Псевдонимы, под которыми он писал в молодости, нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то. Иагудиил, Хламида, Некта, Икс, антином исходящий, самокритик словотеков.